Скотт Александр. Реверсивная психология. Перевёл «Рационалист», впервые опубликованная автором в 2015 году, на портале Slate Star Codex. Прочитана благодаря поддержке слушателей Паффин Кафе на сервисах Boosty и Patreon. Ссылки в профиле. Часть первая. Всё началось, когда я решила сделать этот телефонный звонок. Мне было очень плохо. Все мои заявления на должность преподавателя вежливо отклонили, и будущее в науке постепенно от меня ускользало. Накануне вечером мой парень сказал, что нам, возможно, стоит начать расширять свой круг общения. Я даже не знала, расстались мы или нет, и в тот момент мне было всё равно. Я долго сидела на кровати, всё обдумывая, и, наконец, позвонила на горячую линию для самоубийц. «Добрый день», — ответил женский голос. Почему-то, просто услышав кого-то другого, я почувствовала себя в пять раз лучше. «Здравствуйте», — ответила я несколько более уверенно. «Я хочу покончить с собой, мне нужна помощь». «Хорошо. У вас дома есть пистолет?» «Нет». Первое, что вам нужно сделать, это его найти. Передозировки лекарств часто, но почти никогда не работают. Вы можете приобрести огнестрельное оружие почти в любом большом магазине спортивных товаров. Но если у вас поблизости их нет, можно подумать о том, чтобы спрыгнуть с высокого... Какого хрена прервала я её и была скорее сердита, чем подавлена? Вы должны были сказать, не делайте этого. Это горячая линия для самоубийц. Вы уверены, что не имели в виду линию по предотвращению самоубийств? «Хватит. Достаточно. На старших курсах у нас была психология. Я знаю, что такое горячая линия для самоубийц». «Мне жаль, что вы расстроены, но это линия для самоубийц. Это похоже на то, как есть марш в поддержку рака груди и марш против рака груди». «Есть что? Но я была на этом марше, я думала...» «Похоже, у вас некоторые проблемы». «Эм...» -э — ответила я. «Возможно». «Вы чувствуете, что вам нужна профессиональная помощь?» «Да. У меня есть возможность записать вас на приём в бесплатную клинику завтра в 3 часа дня. Вас это устроит?» «Наверное, вы задаётесь вопросом, с какой стати я вообще записалась на приём с помощью горячей линии для самоубийц, которая не предотвращала самоубийство». «Ответ. Вы вообще слушали? Бесплатная клиника. С приёмом на следующий день». «В обычной ситуации мне бы повезло, если бы я нашла место с приёмом не меньше, чем через два месяца, из с доплатой, которая не разорила бы меня целиком. Будьте уверены, я записалась на приём до того, как такую возможность урвал кто-нибудь ещё». Офис доктора Трауэра выглядел обнадёживающе нормальным. Там были комнатные растения, схема черепных нервов, реклама препарата «Эбилифай», а на стене висела стереографическая картина, которая складывалась в трёхмерное изображение человеческого мозга. Сам доктор Трауэр выглядел как обычный врач, немного старше среднего возраста, слегка тучный, с короткой седой бородой. Он жестом пригласил меня сесть и взял бумаги, которые я заполняла. «М-м-м», — сказал он, изучая их, 29 лет, степень по биохимии, недавние проблемы в отношениях». Хм. «Вы поступили правильно. Что, пришла сюда?» «Нет, что думали о самоубийстве. После того, как вам отказали в должности, очень похоже, что ваша жизнь кончена». «Что? Я хочу сказать, что у вас сотни тысяч долларов долгов, единственная область специализации, где вас отвергли. Я полностью понимаю, почему вы хотите покончить со всем этим». «Но...» «Есть ещё много чего, что я могу сделать. Я могу найти работу на каком-нибудь предприятии. Могу работать где-нибудь ещё. Даже если я не смогу сразу найти работу, мне могут помочь родители». «Предприятие». Доктор Трауэр и слышать об этом не хотел. «Кучка кровопейц. Понимаете ли вы, насколько плохо в наши дни работать в частном секторе?» «Они будут дурно с вами обращаться, а затем вышвырнут вон. Если вы закончили университет слишком давно, вас больше никто не возьмёт. Многим людям нужны биохимики. Может быть, если я проработаю в компании несколько лет, у меня будет больше опыта, и это сделает меня более привлекательной для работодателей. Что... что вы за психиатр такой?» «Синди вам не сказала?» «Синди?» «Девушка, с которой вы говорили по телефону. Она мне ничего не говорила». «Ну, — сказал доктор Трауэр, — отвечу на ваш вопрос. Мы психиатры тёмной стороны. Это единственная тёмная психиатрическая клиника в штате. Психиатрия тёмной стороны? В самом деле? Мы, ну, некоторые скажут «секта», но я предпочитаю думать о нас как о гильдии, посвящённой улучшению негативного психического здоровья». Посмотрите на это так. Когда вы загнанная обезьяна-убийца, которая мчится к своей неизбежной смерти, здравомыслие — совершенно нелепая вещь. И когда наблюдаемая Вселенная представляет собой замерзшую пустоту радиусом в 15 миллиардов световых лет, идея о том, что люди должны иметь навыки преодоления трудностей, просто не укладывается в голове. Эмоционально здоровый человек — это тот, кто не обращает на это внимания, и наша задача — их вылечить. «Вас больше одного?» «Да, у нас на тёмной стороне процветающее психиатрическое сообщество. Есть тёмные психофармакологи, вас поразит, что несколько доз дурмана могут сделать с человеком. Есть тёмные психотерапевты, которые анализируют и разрушают позитивные установки людей. Есть тёмные детские психиатры, которые пытаются перехватить людей, пока они ещё молоды, и здравомыслие не успело в них укорениться». И «Есть тёмные геронтопсихиатры, которые ходят от одного дома престарелых к другому, следя за тем, чтобы старики на попечении государства не оставались без присмотра в то время, когда особенно важно, чтобы инсульт или слабоумие не защищали их от острого осознания близости смерти». «Это ужасно?» — воскликнула я. «Правда? Посмотрите, до чего вас довело здравомыслие. Вы хотите покончить с собой, но у вас не хватает на это смелости». «Работайте со мной, 10 сеансов, и я обещаю, что смелость у вас появится». «Вы шарлатан хренов», — сказала я. и «Если вы думаете, что убить себя — это так здорово, то почему вы до сих пор живы?» «А кто сказал, что я жив?» — спросил доктор Трауэр. Он поднес руку к лицу и вырвал свой правый глаз, за которым оказалась пустота, окруженная выцветшей белой костью. Я закричала, выбежала из клиники и не останавливалась, пока не оказалась дома и не заперла за собой дверь. Часть вторая. «И это практически вся история, доктор», — сказала она мне. Затем я стала искать настоящих психиатров, и меня направили к вам. «Ну», — сказал я с непроницаемым лицом, — «Конечно, я понимаю, почему вы жалуетесь на, как вы выразились, депрессию и острое стрессовое расстройство. Уже не такое острое. У меня ушло два месяца, чтобы попасть на прием в вашу клинику. Ох, мне жаль, но мы несколько перегружены». «Хорошо», — продолжил я, — «нам нужно над многим поработать. Давайте я расскажу, что мы будем делать. Мы используем метод лечения, при котором ваши негативные установки становятся под сомнением». Мы возьмем вещи, которые вас беспокоят, изучим доказательства и посмотрим, есть ли этому альтернативное объяснение. «Что вы имеете в виду?» — спросила она. «Ну, — ответил я, — похоже, что этот случай с доктором Трауэром сильно вас травмировал. Я понимаю, почему вы нервничаете. То, что вы рассказываете, звучит ужасно». «Вы не верите мне?» — она не обвиняла меня, а просто констатировала факт. «Я думаю, будет полезно изучить альтернативные объяснения», — продолжил я. «Я готов предположить, что всё произошло именно так, как вы рассказали. Я понимаю, почему вы думаете, что доктор Трауэр хотел, чтобы вы совершили самоубийство. Но есть ли альтернативные объяснения этого события?» «Я не понимаю, как такое может быть», — ответила она. «Он прямо сказал, что я должна покончить с собой». «Верно. Но из того, что вы знаете о психиатрах и терапии, а вы сказали, что у вас были соответствующие дисциплины на старших курсах, есть ли другие причины, по которым он мог сказать что-то подобное?» На секунду она задумалась. «Погодите-ка, в терапии есть методика парадоксальной интенции. Вы берете иррациональную мысль пациента, а затем преувеличиваете и защищаете ее». Когда пациент слышит это от кого-то другого, он понимает, как глупо это звучит, и начинает с этим спорить, и тогда ему становится трудно верить в то, что он сам опроверг. Я кивнул. Это определённо терапевтический метод, иногда очень эффективный. Есть ли у вас доказательства, что доктор Трауэр применил эту методику? Да. Как только он сказал, что я должна покончить с собой, я начала с ним спорить». Он сказал, что если меня не взяли на должность преподавателя, то не смогу найти работу, а я ответила, что смогу. Затем он сказал мне, что моя работа будет ужасной, и я никогда не сумею жить счастливой жизнью. А я возразила, что буду. Вот чего он добивался. Она выглядела очень воодушевлённой. Внезапно беспокойство вновь отразилось на её лице. Но что случилось с его глазом? Клянусь, я видела, как он вынул его прямо из глазницы. Я снова кивнул. «Можете ли вы придумать какое-нибудь альтернативное объяснение?» Стоило ей подумать об этом таким образом, как ей хватило пяти секунд, чтобы найти ответ. Она ударила себя по лбу. «Стеклянный глаз!» Вероятно, он получил какую-то травму, и ему пришлось вставить стеклянный глаз, который он мог вытащить в любой момент. Должно быть, он посчитал, что это будет забавной шуткой, и не подумал, как меня это травмирует. Или он хотел напугать меня, чтобы я поняла, как сильно хочу жить. Или ещё что-нибудь. Я кивнул. Разумное объяснение. Но разве у людей со стеклянными глазами за ними не находится рубцовая ткань нормальная кожа? А у него, я клянусь, была просто кость, и эта пустая глазница, как будто бы я смотрела сквозь его череп. «Вы задаете правильные вопросы», — продолжил я. «Теперь подумайте еще немного». «Хм...» — протянула она... «Думаю, я очень-очень сильно волновалась. Я видела это лишь долю секунды. Наверное, это проделки моего разума». «Вполне возможно», — согласился я. Теперь она выглядела намного лучше. «Я очень вам благодарна», — сказала она. «Я здесь всего лишь минут пятнадцать, но уже думаю, что стресс прошёл. Всё действительно имеет смысл. Это парадоксальная интенция, но в самом деле гениально. Не могу отрицать, что это сработало. У меня и мысли не было о самоубийстве с тех пор, как я поговорила с этим врачом. На самом деле... Ладно, это прозвучит странно, но, может, мне стоит вернуться к доктору Трауэру? Я поморщил лоб. «Не то чтобы вы мне не нравились, — продолжила она, — но у него потрясающая бесплатная клиника и то, что он сделал для меня в тот день. Теперь, когда я поняла, что происходит, это на самом деле невероятно». «Погодите секунду». Прервал я её. Я вышел из комнаты, подошёл к стойке регистрации, снял с полки каталог местных медицинских работников и вернулся в кабинет. Я начал перелистывать страницы. Все записи шли в алфавитном порядке. Танк, Томпсон, Тоффет, вот. Травер. Может быть, мой взгляд задержался на одном месте слишком долго, и она спросила, всё ли со мной в порядке. «Да», — ответил я. «Просто он мне...» Он не примет вашу страховку, это проблема. «Все хорошо», — сказала она. Он сообщил, что это бесплатная клиника, так что это не проблема. «Ну, э, дело в том, что когда вы обращаетесь к организациям вне сети, с вашей страховки взымается дополнительная плата, даже если само посещение бесплатно». Она недоверчиво посмотрела на меня. «Я никогда не слышал об этом. Это нововведение реформы здравоохранения». «В самом деле? И насколько высока эта плата?» «Десять тысяч долларов. Да-да, я знаю. Спасибо, Обаме». «Ух ты!» — удивилась она. «Я точно не смогу себе этого позволить. Думаю, я продолжу ходить сюда. Не то чтобы в этом было что-то плохое. Вы были очень любезны, просто доктор Траувер... Ну, простите, я замолкаю. Большое спасибо, доктор». Она встала и пожала мне руку, прежде чем направиться к двери. Серьёзно, я не могу поверить, как сильно вы мне помогли. «Нет», — подумал я, когда она ушла. «Не можете». Я сказал ей, что она задаёт правильные вопросы. Но она задала их не все. Например, почему у человека с одним глазом в офисе висит стереографическая картина. Я снова взял каталог работников и посмотрел на запись, посвящённую доктору Трауэру. Она была четко вычеркнута красной ручкой, а выше аккуратным почерком самой секретарши была сделана пометка «Скончался». Прежде чем вернуть каталог на стойку регистрации, я взял свою ручку и большими буквами добавил внизу надпись «Не упоминать».